Напротив матери с тремя дочерями сидел совсем не страшный человек и увлеченно расписывал утреннее пробуждение леса, а во мне только крепнул страх. Если бы он взял и сказал «Да-да, следим за вами, наблюдаем», куда было бы легче».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 Никогда, нигде раньше я этого человека не видела, не знаю. Даже тип такого рода людей был мало знаком. Откуда он может меня знать? То же Серебряковская Тамара Владиславна. Кто он?» Его стертое лицо было уже отрешенным, будто совсем не он только что назвал меня по имени и отчеству. Считайте, мол, что утробный шепот исходил от кого угодно, а я ни при чем. На секунду даже самой показалось, что обманулась, что на меня нашло затмение, но я уже была в состоянии понять, что сказанное — личная прихоть шпика».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 Простой и цельный, очень какой-то надежный. Иногда, взяв коньки, мы вместе отправлялись на стадион. И вот он пришел очень расстроенный, попросил выйти с ним на улицу. Наперекор ветру мы дошли до сфинксов напротив Академии художеств, и Миша без пауз сказал, мне в Академии велели выбирать или вы, или Академия. Сначала даже не было больно. Опережая себя, я успела выговорить, «Вы все правильно решили, Миша, конечно, Академия. Понимаете, моя мать возлагает надежды на меня». Но еще раз сбросив все правильно, я уже неслась по набережной. Потом по первой линии к дому, мимо дома, боль набирала силу и гнала меня». Откуда узнали в Академии, что он бывает у нас? Почему к нам нельзя приходить?»